Глава 19. Едва Эйден выбрался из болота, как его разрушитель сразу пошёл заметно легче. Поднимаясь по склону, он шагал уверенно и быстро. После долгого пребывания в джунглях и на болоте, Эйден чувствовал себя не совсем уютно на твёрдой почве. Но разрушитель с лёгкостью взобрался на склон. Часовые элементалы клана Волка уже открыли огонь, но он был беспорядочен и малоэффективен, как Эйден и Дэн подозревал. Радик включил в свою заявку слишком мало элементалов, так что ему почти некого было оставить прикрывать тылы. Одна очередь из лазера средней дальности и целое отделение пехотинцев исчезло во всепожирающем пламени. Разрушитель перешагнул через обогленные трупы. Эйден повёл его дальше. Основной экран высветил удар вражеской РДД, но Эйден успел включить противоракетную систему, и снаряд взорвался, не причинив воинам Кречета ни малейшего вреда. Вместо этого большая часть шрапнели попала в пехоту Волков и в вспомогательный персонал. Несколько складских куполов охватил пожар. Увидев, что в битву вступили его болотные воины, Першо испытал удовольствие по двум причинам. Во-первых, сразу же изменился ход битвы. Во-вторых, он представил какое замешательство и раздражение возникло в этот момент на лице Радика. Даже боевой робот Радика, казалось, заколебался, решая стрелять ли по роботам кречетов перед ним. Или повернуться и уничтожить маленький вражеский отряд в тылу. Это замешательство дало воинам Кречета как раз достаточно времени, чтобы выполнить вторую часть плана Эйдана. Убешенный пёс, которого ланч серьёзно повредил непрерывным потоком огня, готов был вот-вот опрокинуться, зная, что он будет лёгкой добычей для приближавшихся роботов Кречета. «Ланж» включила радиосвязь и скомандовала своим солдатам двигаться по направлению к командному пункту «Волков». Высоко взлетавшие на ревущих прыжковых двигателях «Элементал» и «Кречета» выглядели на фоне светлевшего неба воистину устрашающе. «Элементал» и «Волки», уже изрядно потрепанные стремительной атакой «Кречета» с тыла, пришли в полное замешательство. Они никак не ожидали нового броска кречета в середину поля, откуда те, казалось бы, давно были вытеснены. В командном пункте Волков шла напряжённая работа. Техники и тактики отсылали сообщения воинам-водителям роботов и элементалам, пытаясь координировать действия находившихся в поле штурмрий легионов. Каждому воину или группе было необходимо указать цель, и сообщения так и летели по линии связи. Находившийся на другой стороне поля Кайль Перша увидел. Для того, чтобы отразить атаки наступавших кречетов, волки перестраивали свои ряды. Если Хорхе не удастся вскоре выполнить свою задачу, то перевес в битве вновь будет у волков. Это совершенно ясно. У него, Кайля Першоу, слишком мало людей для длительного боя. Именно истощенность кречетов может позволить клану Волка вновь вырвать едва не ускользнувшую победу. Джоанна видела, что Эйден попал в серьезную переделку. Его атаковал вражеский громовержец, только что миновавший линию элементалов Кречета и ранивший двоих пехотинцев скользящим ударом ноги. Эйден не заметил, как враг выпустил из левой руки залп РБД. Ракеты попали разрушителю в грудь и взорвались, отколов большой кусок брони прямо над термоядерным двигателем. Ещё один такой удар, и боевой робот будет выведен из строя, а значит, не способен выполнить задание до конца. Это вероятнее всего приведёт к поражению Крейчетов. Зная, что сама она находится слишком далеко от командного купола, а потому не сможет выполнить задание Эйдана, Джоанна решила, что ей сейчас лучше всего броситься на атакующую машину противника, используя всё имеющееся оружие. Джоанна была к врагу ближе всех. И единственная из кретчетов пока еще не попала под огонь. Другие же машины уже завязли в тяжелых поединках. Один из роботов Тринария шатался, попав под сконцентрированный огонь элементалов. Нацелившись на опасного, хорошо вооруженного врага, Джоанна ринулась вперед с решимостью, за которую заработала в течение своей службы столько же проклятий, сколько и похвал. Подойдя на нужное расстояние, она выпустила залп ракет малого радиуса действия, надеясь, что водитель громовержца, занятый Эйданом, не заметит ни на одном из своих экранов её робота. Быстрые, как молнии ракеты устремились в цель. Но Джоанна не стала ждать результатов и дала ещё один залп на этот раз из установок, расположенных на бёдрах робота. Если первая группа ракет не нанесёт врагу урона, то вероятно сработает неожиданно появившаяся вторая. Увеличив скоро своего Вурдалака до максимума, она открыла огонь из ПИИ на руках робота. Температура в кабине быстро повышалась, и из Джоанны ручьём тёк пот. Она выстрелила из встроенного лазера средней дальности в мантированого в грудь Вурдалака. Затем выключила автоматический тепловой предохранитель термоядерной установки. Для неё больше не имело значения, что от страшной жары, идущей от перегруженного двигателя, расплавится броня. Не имело значения и то, что она сама может живьём исжариться в кабине. Для неё существовала только битва, которую она должна выиграть, только вражеский боевой робот который нужно уничтожить. «И все это», — подумала Джоанна с горечью, «чтобы спасти хвостливого самозванца, ставшего в большей степени вольно рожденным, чем любой настоящий вольняга». Эйден, с трудом выровняв боевой робот после атаки громовержца, сначала не заметил, как Джоанна вмешалась в стычку. В первый момент он подумал, что следы ракетных ударов на корпусе громовержца результат его собственных залпов. После взрыва первой серии ракет у Вражеского робота на груди осталась длинная глубокая выбоина. Вторая серия разорвала броню чуть ниже кабины. Тут Эйден наконец увидел быстро приближающийся Вурдалак Джуанны, которая вела столь сильный огонь из ПИИ что без сомнения рисковала погибнуть от страшного жара внутри кабины. Прошло несколько мгновений, прежде чем он понял, что она его спасает. Эта стерва спасает его, отнимает добычу. Водитель громовержца катапультировался и как раз вовремя его машина словно растаяла в бушующем пламени взрыва. Эйдена охватили гнев и разочарование, но он сражался дальше, чтобы вновь утвердить свое превосходство. Внезапные действия Джоанны позволили ему продолжить исполнение плана дальше и выйти из сражения даже с большей славой. Быстро проверив повреждения, Эйден увидел, что выстрелы громовержца вывели из строя правую руку его робота с ПИИ. «Жаль!» Эйдену была так необходима исключительная прицельность этого оружия. Теперь придется положиться только на ракеты, да на скорострельную пушку. Все равно, если план хорош, то Эйден победит, даже если все оружие будет выведено из строя. Если же план плох, то Эйден заслуживает того, чтобы его тело пеплом рассеялось по полю битвы и подхваченное ветром исчезло в мареве кровавого болота. Ланш заметила, что три боевые машины отделились от рядов клана Волка, чтобы встретить тех, кто пришёл из болота. Используя замешательство врага, Она включила прыжковый двигатель, отмерив длину прыжка с точностью, которой так славятся элементалы. Она быстро поднялась на спину проходившего мимо вражеского робота и вставила похожую на клешню рукавицу брони костюма вместо между защитными пластинами. Направив затем в образовавшуюся щель лазер, она накачала в стальные внутренности своей жертвы мегаджоули энергии. Какое-то врождённое чувство, очень развитое у элементалов, заставило Ланш резко повернуться и, пользуясь двигателем, отпрыгнуть как можно дальше. Ударившись о землю и несколько раз перекатившись боку на бок, Ланш соскользнула в неглубокую яму. Оттуда она наблюдала, как извергая сгустки пламени и разбрасывая куски брони, взорвался атакованный ею разрушитель. Некоторое время боевой робот продолжал идти вперёд. Затем его левая нога дёрнулась и отлетела, отчего машину бросило в сторону. Ланч ожидал, что он немедленно упадёт, но сидевший внутри опытный водитель упорно отказывался катапультироваться. Спотыкаясь и покачиваясь, робот продолжал идти вперёд. Двигался он в сторону ланча. Ланш тут же поняла свою ошибку. Боевой робот качнулся и медленно стал падать. Женщина-воин попыталась опять прыгнуть, но в прыжковых двигателях осталось слишком мало топлива. С ужасом глядя, как огромный робот рушится прямо на неё, Ланш не издала ни звука. Элементалы никогда не кричат в подобных ситуациях. Зная планы Ланш, Першо следил за её действиями, глядя на один экран и в то же время наблюдая за Хорхино на другом. При этом он ещё собирался дать ракетный залп по приближавшемуся Кусаки. Однако у противника, по-видимому, кончился боезапас. Молчавший П и И безжизненно свисал с левой руки, а находившаяся в правой ракетная установка была открытой и пуста. Ну просто мишень на стрельбище. Победа над таким врагом не принесёт большого почёта. Но для Першу был важен сейчас исход сражения в целом. Кусака стал отступать, но недостаточно быстро, чтобы ускользнуть от непрерывного огня скорострельной пушки. Продолжая стрелять Першу, одновременно наблюдал за чуть было не выбывшим из сражения Хорхи который теперь продвигался к куполу, где размещался штаб Волков. Другой воин между тем приканчивал едва не погубившего Хорхе врага. С противоположного фланга к ним двигались ещё два волка. Полковник заметил, что на одного из них нацелилась ланч. С удовольствием наблюдая, как она собирается роботу на ногу, Он одновременно произвёл ещё несколько выстрелов, опрокинувших наконец Кусаку на землю. Вокруг ноги атакованного ланч робота взрывы образовали нечто вроде подвески. Машина наклонилась и тут же начала падать, но прежде чем она разбилась, Першо понял, что под ней находится элементаль, и этот элементаль ланч Кажется, она пыталась отступить на безопасное место, но обломки поверженного робота завалили её. У полковника пересохло в горле. Ланш, его дьютант и любовница, скорее всего, теперь мертва. Першов заставил себя не думать об этом и сосредоточился на сражении, наблюдая уже только за Хорхе. Раден сконцентрировал всё внимание на своей цели. Он был напряжён не чуть не меньше, чем першó, автоматически фиксируя всё происходившее на поле боя. Но времени на размышления у него не было. Прицелившись в купол командного пункта, он дал ракетный залп. Кто-то, видимо, засек это и применил стационарную противоракетную систему, располагавшуюся где-то на другой стороне строения. Все ракеты были с лёгкостью сбиты, но часть их шрапнельной начинки, ударив в купол, повредила его. Эйден не предполагал, что у противника окажется наземная противоракетная установка. Однако он не рассчитывал и на то, что шрапнель нанесёт врагу серьёзный ущерб. Он выпустил ещё один заряд. На этот раз противоракетная система сработала быстрее. Однако снаряды с разрывной шрапнелью своё дело сделали. Защитный купол в нескольких местах треснул. Вглянув мельком в смотровую щель, Эйден заметил под куполом движение. Хладнокровные техники собирались внести свой вклад в битву. Нельзя было терять ни секунды. «Эйден!» Это была Джоанна. Черт бы ее побрал, она использовала не то имя. Интересно, кто-нибудь ее услышал? Вот она позвала его во второй раз, и он должен отвечать. Да ведь, собственно, ему только того и надо, чтобы проницательный Кайль Першу, нечаянно услышав это имя, начал задавать вопросы. «Что такое, Джоанна?» Он обдуманно опустил звание в отместку за её безрассудство, однако даже если она и заметила оскорбление, то никак не показала этого. Вас атакует справа вражеский кусака. Она была права. Кусака подкрался уже совсем близко. Гейден прикинул, что времени у него достаточно, и он успеет дойти до командного купола прежде, чем боевой робот волка разнесёт его разрушитель. Обдумывая это, он задействовал противоракетную систему, чтобы обезвредить пущенный в него очередной залп. Времени для контратаки не было. Он должен выполнить свою задачу. Пусть водитель Кусаки делает что хочет. Эйдан упал только на то, что удары врага не скорёжат разрушитель в несколько мгновений и не остановят его. Сидевший в кабине кусаки Крейг Варт был одновременно и зол и озадачен. Партизанская тактика кречетов казалась ему бессовестной, хотя он и знал, что военная наука кланов не признает существование бессовестных тактик. Создавалось впечатление, что этим кречетам просто везет. Чертовски везет. Правда, лучшее название для них – «вороны» лео таких негодяев носить имя благородного кречета слишком много чести никто бы не выдержал такой яростной атаки волков однако им это удалось в них вряд ли оставался боезапас достаточный чтобы уничтожить двух воинов его звена крик направил их отразить внезапную атаку с тыла и вот они мертвы Теперь проклятый воин клана Кречета и своего поганого разрушителя давал залп за залпом по куполу командного пункта. До сих пор ему не удалось нанести решающего удара, но Крейг Вард опасался, что если и дальше этому воронью будет сопутствовать удача, то вражеский робот, монстр подмявшийся из болотной грязи, преуспеет в своих намерениях кипе от ярости, утратив обычную тактическую мудрость, Крейквард поднял правую руку к Усаки и выпустил по разрушителю две ракеты. Эйден был слишком занят и не успел вовремя задействовать противоракетную систему. Обе ракеты врезались в бок его машины, сорвав броню на корпусе. Ещё один выстрел Этот робот взорвётся от прямого попадания в термоядерный двигатель. Эйден должен уничтожить купол прямо сейчас. Продвигаясь дальше, он сумел отбить очередной ракетный залп Кусаки и вдруг понял, что из следующего залпа сможет извлечь пользу. Поливая купол из скорострельной пушки, Эйден практически зарешетил его. Появившиеся с противоположной стороны купола «Элементал» и «Волка» открыли по Эйдену отчаянную пальбу из ручных лазеров. От их ранцев к разрушителю метнулось несколько РБД. Выстрелы были направлены слишком низко, но все же от ног разрушителя отлетела пара пластин брони. Разрушитель протянет уже недолго. Но это не страшно. Еще шаг... Е боевой робот окажется на нужном месте, почти нависнет над куполом. Эйден вновь пустил в дело пушку, но один из ответных выстрелов, попав прямо в руку разрушителя, оторвал её и отшвырнул вместе с пушкой в сторону. Чёрт с ней. Сейчас она уже не важна. Эйден занял нужную позицию. Он уже достаточно приблизился. Лусака находился от Эйдана всего в нескольких метрах, меткими выстрелами сотрясая разрушитель. Эйдан слегка повернулся и, проследив направление огня противника, чуть-чуть наклонил машину над куполом. В этот момент он напоминал гигантское божество, дарующее благословение. Разрушитель был хорошим роботом, подумал Эйдан. Он отлично служил на станции, но теперь ему пришла пора умереть. Это огорчало Эйда точно так же, как огорчила бы смерть любого храброго воина. И вот толчок, которого Эйда ожидал. Вражеская ракета разорвалась на плече робота, чуть ниже кабины. Это был сигнал к тому, чтобы катапультироваться. Эйден не делал этого со времени первой аттестации. Ей сильный удар воздуха чуть не лишил его сознания. Как и Эйден и ожидал, кресло катапульты пролетело над командным пунктом Волков. Оно лихо развернулось, и поэтому Эйден к своему глубокому сожалению не разглядел немедленного падения разрушителя на купол командного пункта, ни удара, от которого разлетелся защитный колпак ни того, как боевой робот прихлопнул всех, кто был в куполе, ни техникав клана Волков в панике выскакивавших из-за пультов управления и мониторов, ни искр, ни дыма, ни языков пламени, в которых исчезли развалины командного пункта врагов, и верный разрушитель он не видел. Падая, Эйден чувствовал себя счастливым. Его даже не смутило то, что он попал прямо в руки к потрясавшему ручным лазерам вражескому воину. Воин вместо того, чтобы воспользоваться оружием и очевидным физическим преимуществом, не сделал ничего. Я оказался лёгкой добычей для Эйдана, который пустил в ход испытанное средство голые руки. Он просто задушил врага на месте. Эта короткая схватка укрепила ощущение только что одержанной победы. Подобное же чувство Эйден испытал, прикончив совсем недавно ненавистного баста. Чёрную ленту Эйдена, грязную и изорванную, вдобавок забрызгало кровь, но Эйдену теперь на это было наплевать.